2. Голдов едва слышал взрывы вдалеке, пока бежал по поясу лавы. Он быстро понял, что это бомбы Фрэмми, и Голдов с Доззу повернули на запад. «Мне придётся действовать так, словно ты сказал правду», — сказал Голдов на бегу. «Сначала разберёмся с принцессой. Ты уничтожишь Кьёма, что управляют ею. Это возможно?» Доззу кивнул. «Я справлюсь. На потеряет сознание, но мне нужно, чтобы вокруг не было врагов». «Тогда я с ними расправлюсь. После этого ты заберёшь принцессу и покинешь радиус действия Камня Лезвия». «Понял». «После этого адлеты остальные поймут, что принцесса им не враг, а я найду того, кто использует Камень Лезвия и спасу Чема». «Это будет тяжёлая битва», — пробормотал Доззо. Он был прав, но Голдов не боялся. Он повторял себе, что выиграет, несмотря на то, с каким врагом столкнётся. Но был шанс, что ему, чтобы спасти Нашитанию, придётся сразиться с ней» а потому перед битвой Голдову нужно было кое в чем убедиться. «Дозу. Способность скрываться, которую использует принцесса. Её можно разбить, если прищуриться или ранить себя, так?» — спросил Голдов. Выражение морды Дозы переменилось, он задумчиво взглянул на Голдову. «Верно. А ты много об этом знаешь. Это хорошо. Мне не нужно тратить время на объяснения». Голдов не был уверен, что Дозу рад этому, но он не понимал, о чём думает маленький кёма «Если Принцесса не покинет радиус действия Камня-Лезвия, то я признаю тебя лжецом. А потом убью. Точно убью. Понимаю». Они приблизились к краю радиуса действия Камня-Лезвия, Нашитание убегала в окружении нескольких Кьёма, Голдов увидел, как Адлет, Фрейми и Ролония преследуют её, но других героев рядом не было. Кьёма атаковали Адлета, чтобы задержать его, но Хлыст Ролонии и Меч Адлета тут же расправлялись с ними. Одна из пуль Фрейми полетела в голову Нашитания, и Голдов напрягся. На шитанию атаковали, она была на грани смерти, и в его груди вспыхнул огонь. Разум отодвинуло желание убить Адлит и остальных, Голдов прижал ладонь к груди, пытаясь подавить это желание. «Я остановлю героев, остановлю их троих, хотя бы двоих, а ты займешься принцессой», — сказал Голдов Доззу и побежал. «Голдов-сан, будь осторожнее с этой способностью», — окликнул его Доззу. «Конечно», — ответил Голдов. «Да быстрей!» «Вы можете бежать быстрей?» Вопило на шитание. Её жизнь была в опасности. Голдов понял, что разговором проблемы он не решит. Он не мог так говорить, как Адлет, а товарищи подозревали его. Они и слушать не станут. Голдов сдвинул цепь на запястье, которая удерживала его копье. Со всей силы он бросил копье в Адлета. Дозу двинулся к нашитании в тот же миг. Копье промазало и попало в землю рядом с Адлетом. Тотар -то и Алония бросились к Голдову, а Фрэмми продолжила бежать за нашитанией. «Нужно остановить её», — подумал Голдов и побежал к Фрэмми. Фрэмми создала бомбу в руке и бросила в него, но Голдов отскочил в сторону, но почувствовал силу взрыва, рана, оставленная на шитании, заныла. «Думаешь, я дам тебе её ранить?» Голдов едва уклонился от ядовитых дротиков Адлета, но Фрэмми тут же прицелилась в его грудь. Броня на груди была прочнее всего, она могла отразить пулю, и всё же он отлетит из-за силы удара». Голдову нужно было остановить троих героев Шести Цветов, если он будет сражаться в полсилы, его ранят, а то и убьют. Он был готов к боли, но теперь нужно было сразиться. «Фрэми, Ролония, идите за нашитаний! Оставьте его мне!» — крикнул Адлет. «Я не могу отпустить вас!» Ролония побежала за Фрэми, Голдов пытался преследовать их, но Адлет напал сзади. И хотя он мог отразить домовую бомбу Адлета, хлыст Ролонии и пули Фрэми его уничтожат. Он умудрился задержать одними кулаками Адлета и Ролонию, но Фрэмми успела убежать. «Фрэмми, не беспокойся о нас! Не отставай от нашитания!» – кричал Адлет. Голдов снова попытался побежать за Фрэмми, но Ролония преградила ему путь, и ему пришлось перестать преследовать Фрэмми. «Оставляю Фрэмми тебе!» – крикнул он Дозу, что бежал за нашитаний. Ему пришлось довериться Дозу, а он остановит Адлета и Ролонию. «Прочь с дороги!» – сказал Голдов. Адлет и Ролония раскинули руки. Адлет схватил копье что оставил в земле Голдов, и занял боевую стойку, после чего заговорил. «Зачем Голдов? Ты не понимаешь, что происходит? Чама медленно умирает, и спасти её можно, убив на шитанию? Ты не слышал, Моро?» «Конечно, слышал. Голдов потому и действовал». «Прошу остановись, Голдов-сан. Нам нужно убить на шитанию-сан. Только так мы спасём Чама-сан!» Ролония тоже пыталась помешать. «Они хорошие». Вспомнил Голдов, он не мог убить их, он и в сражении с ними чувствовал вину. Голдов, поговори с нами. Тебя кто-то обманывает. Голдовсан, у тебя та же проблема, что и у Морасан? Ты тоже в ловушке, что приходится биться с нами так? А для Таралония пытались воззвать к нему. Может, они говорили правду? Голдова могли обмануть, но он не мог прекратить борьбу. Иначе наситанию точно убьют, даже если она враг, даже если она предательница. Голдов хотел, чтобы наситания жила. "Врачи сомнения", сказал себе Голдов. "Будешь колебаться, не сможешь их победить. Я не пущу вас дальше". "Голдов, если решите идти, вам придётся убить меня". Взгляд Отдлёта тут же переменился, доброта исчезла. Он собирается убить меня, подумал Голдов, готовя себя к сражению. "Он удержит их, пока доза не расправятся с кем управлявшими нешитаниями. Сейчас он мог поступить только так". Голдов был в меньшинстве, один против двоих, копье его было в руках Адлета, но Голдов не боялся. И сражение началось. Крики Ролонии эхом разносились по поясу лавы. «Предатель! Умри! Умри! Умри! Умри! предатели завтра не увидят!» Хлыст Ролония ударял по броне Голдова, коснись его коже, и всё закончилось бы. Выдерживая на тиск он потянулся к копью в руках Адлета, но тут ударил его копьем, чтобы отогнать Голдова. Его глаза жгло дымом, хлыст Трелонии всё же вызывал боль в старых ранах, Голдов всё равно продолжил сражаться. «Может, от Трелония тоже сомневаются?» – подумал Голдов, сражаясь. «Они хотят убить меня или не уверены в этом?» В бою Голдов поглядывал в сторону, куда убежало нашетание. «Не знаю, справится ли Доззо, оставил ли он Фрэми, разобрался ли с Кьямо управляющим нашитанием, или и Доззо попал в беду». Голдов мог лишь молиться, чтобы у Доза всё получилось. «Адлет, не убивай принцессу!» Сказал Голдов в бою. Хотя Адлет его услышал, он не отреагировал. «Почему, почему, почему ты не умираешь? Не трогай Аткуна! Не трогай Фрэми! Не трогай Чама! Умри!» Ролония кричала и била холостом. Голдов уклонялся. От этого он открылся и смог вцепиться в копье. Адлет убрал одну руку и выхватил скрытое оружие. Вдруг Голдов вцепился в руку Адлета и выбил ядовитый дротик. Он бросил дротик в Ролонию и вернул копье Голдов вспомнил, что Дозу говорил ему, Фреми была седьмой, она сунула камень лезвия в чама, и Голдов не знал, как сказать об этом героям. «Слушайте, принцесса вам не враг, это Фреми!» Сказал Голдов, ткнув древком копье в живот Адлета. «Они какое-то время не смогут двигаться, этого хватит!» Решил Голдов, продолжая борьбу. «Хорошо, если они не помешают ему помочь на шатании, иначе придётся их убить». «Но ему нужно было бежать к Доззо, он не знал, что там происходит». Голдов побежал туда. Забравшись на склон холма, он увидел Фрэмми, что сражается с Кьёма, окружавшими на шатанию. «Принцессы там не было, как и Доззо. Большего я и не желал», — пробормотал Голдов. «В происходившем была польза и ему. Фрэмми сдерживала Кьёма, но они не мешали ему» и Голдов пробежал мимо Фрейми, устремляясь по часовой стрелке. Он думал на бегу, что будет делать, когда пересечётся с нашитанией. Он должен включить её, найти управляющего ей кьёма и убрать от неё, а потом вынести из зоны действия камня лезвия. Если она уйдёт, то Адлеты остальные её не убьют. Но если Дозу соврал и камень положила в чама нашитания, то он убьёт его, задержит нашитанию и выведет из зоны действия. Тогда это поможет о нашитании и чама». Я не дам умереть ни принцу, ни чама, пробормотал Голдов, шлем правда не прекращал звенеть. Нашитания всё ещё была в опасности. Голдов пробежал половину круга и увидел Дозо. Впереди бежала нашитания. "Дозо, здесь!" ответил Дозо. Голдов догнал его через десять минут, и они были близ, как нашитании. "Я немного задержался", сказал Голдов, они бросились за ней. "Я знал, что ты сможешь их сдержать", рассмеялся Дозо. Нашитание взбиралась на каменистый холм, Голдов и Дозу не отставали. Голдов руками и ногами цеплялся за склон. «У вершины я её поймаю», — подумал Голдов. голдовсан я задержу её молнией!» «Можешь поймать её и надавить на сонную артерию, чтобы она потеряла сознание?» «Понял». Они добрались до вершины, там была огромная впадина. Нашитание стояло в центре, обнажив меч и готовясь напасть на Голдов и Дозу. Голдов изо всех сил оттолкнулся от склона и помчался к нашитании, Но что-то нацелилось ему в живот, и Голдов тут же бросился в сторону. Молния ударила в точку, где до этого был Голдов. Дозу зацелился в спину, не это убило бы его. «Промазал?» – спросила на шатание, взмахнув мечом. Голдов откатился в сторону, уклонившись от меча, вылетевшего из земли. Молнии одна за другой ударяли сзади, мечи появлялись из земли. Голдов не был удивлён. Он понял, в какую ловушку попал. Всё было ложью. На шитании Дозу обманули его... Они хотели убить его с самого начала, использовав его. Нашитание не ловил гуней, она сунула камень лезвия в Чама, а потому слова о кьёма управляющем нашитании были ложью. Она хотела заманить сюда героев, камнем лезвием она могла убить Чама, а Голдофа застать врасплох. Он предполагал, что такое возможно. «Дозо, не дай Голдофу сбежать!» — крикнуло нашитание. Рок Дозо окружали искры, и огромная молния полетела в Голдофа. Я не смогу сбежать. понял голдов и бросил копье. Гремело! Молния ударила в копье, но не в голдофа, но волной удара тела голдофа сотрясло. впервые его ударило током, а боль прибила его к земле, заставив скатиться во впадино. В него тут же полетели мечи на шатании, но они не попали по жизненно важным органам. Он кричал от боли. странно, но он не злился. Он не был расстроенным, что его обманули, Они с Нашитани изначально были врагами. А потому сам Голдов виноват, что его обманули. Голдов видел, что Дозу готовится выстрелить молнией, но пока этого не случилось, он схватил один из мечей Нашитани, перекатываясь. По пальцам текла кровь, он схватился за и швырнул его в маленького кёма. меч задел его голову, и молния не попала в Голдова. Голдов направился к Нашитани, но мечи вонзились в его ноги и мешали идти, царапали бока... Кровь текла изо рта Голдофа, всё тело обжигала молния. Медленно его тело немело, он едва мог двигаться. И всё же голдов продолжал сражаться. Даже сейчас он не мог подумать, что Нашитанию нужно убить. Он мог думать только о защите принцессы. Дозу и Нашитание прекратили атаки, они устали. «Он словно не человек», — сказала Нашитание, вздыхаясь. «Ты выставил после битв с а для тамсаном и остальными, даже после нашей внезапной атаки». «Ты невероятный монстр!» Голдов слабо улыбнулся, комплимент ему польстил. «У меня есть просьба, Голдов. Я бы хотела, чтобы ты безропотно умер ради нас», сказала Нашитанию со злобной улыбкой. «Если я убью тебя, а Чамасан умрет из-за меня, то от победы нас будет отделять лишь один шаг. Если мы убьем еще одного героя, тот Тгуней и Каргик будут служить нам». «Принцесса, умри, Голдов, и помоги нам». Голдов отвел взгляд, глядя под ноги, он сказал. «Конечно. Как пожелаете, принцесса». «Что? И на шитании дозу были потрясены. Голдов сдвинулся, он пнул камень ногой изо всех сил, и тот треснул, обломки полетели в лицо на шитании. «Порой...» Одно лишь мгновение, Голдов побежал к на уклоняясь от мечей, летящих из земли, и поймал её. Она застыла, Голдов схватил её за волосы и изо всех сил ударил о землю. «Я тоже вру». Нашитание выдохнуло и замерла, он не хотел её убивать, но мог её отключить. Голдов встал и уставился на Дозу, осталось лишь убить этого кёма. Он чувствовал чёрное пламя в сердце, оно было сильнее, чем обычно. Он не мог позволить этому кьёма жить, Рок Дозу искрился, Голдов снял перчатку и бросил в него, чтобы не дать призвать молнию, но этого не хватило, чтобы отбить молнию, и хотя Голдов отскочил, искры его задели. Дозу кричал, накапливая энергию, Рок искрылся сильней, и огромная молния сорвалась с него. Увидев это, Голдов откатился в сторону, но избежав прямого попадания, он не избежал ударной волны, что обожгла тело. В битве один на один Дозу был опасен. Если Голдов будет постоянно следить за молниями, он не сможет атаковать. И чтобы избежать атак, ему нужно держаться подальше от Дозу, но тогда он точно не сможет атаковать. Здравый смысл говорил, что ему нужно бежать отсюда, Но Голдов направился к Дозу. «Дурак!» Голдов уклонился от молнии и бросил в Дозу камень, но к с лёгкостью отскочил. «Этот фокус я уже видел», — сказал Дозу. Он без промедления яростно атаковал Голдофа, тот после этого медленно осел на землю. «Вот и конец». Дозу казалось, что Голдов без сил упал, но уткнувшись лицом в землю, он двинулся. Руки Голдов упирались в землю, вправо он сжимал камень. Левой рукой и ногами Голдов оттолкнулся от земли. Голдов понимал боевой стиль дозо. он мог освободить всю энергию и убить его молнии одним ударом, но Дозо лишь удерживал его на месте. Голдов понял, что после разряда электричества к Йому нужно время, чтобы накопить силы, и это легло в основу плана Голдово. Он хотел ударить его в миг между атаками, он подставился под первый удар, рискнув телом и душой ради стратегии. «Что?» — крикнул Доззо. Голдов разбил камень в руке и бросил обломки в Дозу, они ранили ему глаза. Тот пытался попятиться, но Голдов схватил его. Он поднял маленькое тело кёма и из оставшихся сил бросил на землю. Доза лежал лапами кверху, но его продолжили бить и ноги дёргались. Голдов чувствовал неприятное ощущение ломающихся костей. Дозу стонал, Голдов отпустил маленького кёма. Доза пытался ползти, пока Голдов поднимал копье. Вооружившись, Голдов приблизился к изувечному к Йомо, подняв копьё для последнего удара. Но что-то всплыло в сознании Голдово. «Доззо, мой товарищ!» Вспомнил он, как на шитание с гордостью называло его имя. «У нас общие цели. Мы боремся вместе. Я не предам Доззо, а он не предаст меня». Голдов опустил копьё. «Принцесса расстроится, если я убью Доззо. Он далеко не уйдёт. Я должен его отпустить». «Принцесса важней!» Сказал Голдов, отвернулся и пошёл к нашитании. Глаза её закатились, она не изображала потерю сознания. Если он подберёт её и побежит пять минут, они покинут зону действия Камня Лезвия, так он спасёт Чаму и предотвратит бой. Что же делать? Вернуться к Адлету остальным, или сбежать с нашитаний? Вопросы всплывали, но он не мог думать о будущем. Сейчас нужно было вывести её из зоны действия. Решив так, Голдов протянул руку к нашитании. «Голдов!» Он услышал голос принцессы в шлеме правды. Она только что была без сознания, так почему я всё равно слышу её голос из шлема? Поняв причину, он резко отскочил, и множество мечей полетело в него из земли, будь голдов медленнее, его разорвало бы на куски. Мечей становилось всё больше, он отбивал их копьём. Как нашитание может использовать силу мечей без сознания? Почему я слышу её голос из шлема правды? Ответ был очевиден, нашитание перед ним – подделка така прекратилась, нашетание стало долговязан кема обезьяной оборотнем. но хотя появился истинный облик обезьяны, у Кёма осталась левая человеческая рука. Я же говорил, что ты монстр ты смог уклониться от атаки доза, но как ты смог спастись сейчас? Голос звучал из земли, появился тонккий длинный кёма змея его тело покрывали куски серебра и чешуя и кёма змея заговорил. А ясно, вмешалось настоящее нашетание а упрямая. Ну, Голлов уже слышал этот тон и стиль разговора в долине пролитой крови. Гуней а меня нашли. Ну и ладно. здравствуй, голдовку он. К змея от гуней высунул язык и зашипел, смеясь. Но ну как? По похожая подделка получилась. Я смог обмануть не только а для остальных, но и тебя. Голдов ещё не слышал, но то, что нашетание предательницы заставило его замереть. Но шлем продолжал звенеть, нашетание была в опасности, и Голдов понял причину. Настоящую схватили и где-то удерживали. «Где принцесса?» Голдов направил копье на Дгунея. «Ты это спрашиваешь? А сам как думаешь, голдов он Металлическая змея уставилась на Голдова, и за рта показался язычок. «Где принцесса, от Дгуней?» Кричал Голдов и махал копьем. Дгуней опасно оскалился и с легкостью уклонился от атак. «А зачем мне тебе говорить? Даже глупцом ты бы это понял!» — сказал Дгуней. Голдо вспоминал все события, но уже под другим углом. Он услышал просьбу в шлеме правды и пошёл спасать нашитанию. Он встретился с Долзой и прибыл в пояс славы Он услышал, что Чама умирает от камня лезвия и сразился с Долзой поддельной нашитанией. Он не понимал, что происходит. Кто его обманул, кто его друг, а кто враг. Он не понимал ничего. Мысли путались, он хотел кричать. Дгуней смеялся, задрав голову к небу. «А ты глуп, да? Я знал, что ты глупый, но не ожидал, что настолько!» Стрельнув языком, Дгуней поднялся к лицу Голдофа. Язык щекотал его щеку, словно его гладили, как милого зверька. «Ты не сведущ, слишком неумелый. Я вообще не понимаю, почему нашетание тебе доверяет. Сволочь! Забавно было тебя обманывать». «Тебя было так легко обмануть, что мне показалось, что ты что-то замышляешь». Дгуни улыбнулся в лицо Голдофу. «Но теперь я хочу рассказать тебе правду, ведь если всё так и продолжится, я убью Чаму и Нашитанию, а это не будет смешно». «Правду? Поблагодарил бы Я расскажу тебе чистейшую правду, это я сделаю впервые за долгие годы».